В других местах, напротив, за ними охотятся из-за меха, идущего на чепраки и военные украшения у яванцев. В неволе будынги ведут себя очень тихо, чем и пользуются обыкновенно более задорные их товарищи. Особенно оригинально вели себя будынги по отношению к двум черным павианам, постоянно мучившим их в течение всей ночи. Днем их разделяли обыкновенно.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 до 75 см, стройная, снабженная почти одинаковой с ним длины хвостом. Защечных мешков нет. О жизни какао на воле мало сведений. Известно только, что эти обезьяны живут большую частью на деревьях небольшими стаями, по две-три штуки, что они очень ловки и хорошо прыгают и лазают, поднимая часто вой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 отличающиеся своеобразной окраской, красивыми гривами, а в анатомическом отношении присутствуем на передних конечностях, кроме четырех развитых пальцев, зачатка большого пальца. Тело их все еще стройно. Морда коротка, хвост длинный, конечности почти равные между собой по длине, тонкие, защечных мешков нет.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 Прежде абиссинцы отделывали гривами гверец свои бегемотовые щиты и потому сильно преследовали бедных животных. Но теперь мода на такие щиты прошла, и животное оставили в покое. Туземцы мало приручают гверец, а в Европу они и совсем почему-то не попадают. На противоположном, западном берегу Африки, а также на соседнем с ним острове Фернандо-По, водятся два других вида толстотелых обезьян. Это, во-первых, медведообразная обезьяна с белым хвостом и шапкой клочковатых, желтоватого с черным цвета волос на голове, и, во-вторых, сатана, вся черная. Образ жизни их мало изучен.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 Весело глядеть на стаю этих жизнерадостных животных, когда они развятся в лесу. Их суетня, грабежи, задорные крики, гримасы и удивительные акробатические упражнения способны, кажется, рассмешить мертвого. В этой обезьяне удивительно соединены бесконечное легкомыслие и забавная серьезность.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 И Коко, как мы прозвали его, обратил ее на птицу Калао, которую мы везли из его далекой родины. Вероятно, его подкупила добродушие птица. Оба животных скоро так подружились, что все время проводили вместе. Причем обезьянка присерьезно искала в перьях своего друга паразитных насекомых. Дружба продолжалась и в Хартуме, но здесь Калао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 После этого мы зарыли труп, но через полчаса исчез и ко-ко. Горе родной матери по умершему детенышу бывает у мартышек так сильно, что она умирает от тоски. Испытал и я капризы и воровские наклонности мартышек. Особенно памятно мне в этом отношении одна привезенная мною на родину —